Ромстед вышел на крыльцо вместе с палет. Она уже садилась в континенталь, когда на ограде загона для скота позади них неожиданно задребежали жестянки, и на дорожку с ревом вылетел пыльный зеленый Порше и резко затормозил рядом с машиной палет. Водитель, хлопнув дверцей, выбрался наружу, и Ромстеду показалось, будто он не вылез из машины, а как бы стряхнул ее с себя, как пальто, и отшвырнул в сторону. Ему на ум пришла старая шутка о футбольном судье, который, если не находил места для парковки своего «Фольксвагена», просто таскал его повсюду с собой. Хотя незнакомца нельзя было назвать настоящим громилой, он вполне подошел бы на роль довольно опасного заднего-крайнего, грозы дальней четверти поля. «Около сорока», — отметил про себя Ромстед, — и уже начал немного толстеть. Мрачный взгляд в развалку приближавшегося к ним Верзилы не предвещал ничего хорошего. «Я пытался до тебя дозвониться», — обратился он к Палет Кармаги с плохо скрываемым раздражением. «Кармелита сказала, что ты здесь». «Лью», — церемонно начала она, — «это Эрик, но он оборвал ее». «Я знаю, кто он такой». Верзила даже не удостоил Ромстеда взглядом. «Ты не видела, Джерри?» «Мистер Боннер», — в голосе палец зазвучали угрожающие ласковые нотки. «Разрешите представить вам?» Она осеклась. «Джерри, ты хочешь сказать, что она в Колмеле? «Приехала в прошлый вторник. Все было нормально. Но когда я сегодня проснулся, то обнаружил, что она исчезла. Ни записки, ничего». «Поговорим у меня дома», — — сказала Палет. «Хорошо. Прежде чем повернуться и уйти, Боннер еще раз оглядел Ромстеда все тем же безразличным взглядом. «Намерены продолжать семейный бизнес?» «Лью, заткнись!» — резко оборвала его Палет. Пожав плечами, Боннер двинулся обратно к машине. Ромстед в задумчивости смотрел ему вслед. Порше рванул с места и умчался дня в облако пыли. «Извините», — сказала Полет, — «его светские манеры всегда оставляли желать лучшего, а сегодня он, кажется, совсем не в форме». Ромстед, испытывающе, посмотрел на женщину. «Его что-то гложет». «Это из-за сестры. Я тоже за нее беспокоюсь». «А кто он такой?» Работал у моего мужа, а до этого был профессиональным футболистом в одной из канадских команд. Сейчас у него винный магазин в Колвилле. Полет села в машину. Увидимся позже. А может, лучше не рисковать? Ромстед кивнул в сторону исчезнувшего за изгибом шоссе Порше. Не думаю, что мы с ним поладим. А это вряд ли доставит вам удовольствие. Не берите в голову. К тому времени он уже уедет. С трудом развернувшись, «Континенталь» вырулил на дорогу. Ромстед вернулся в дом. Сполоснул стаканы, выбросил пустые пивные бутылки в мусорный бак на кухне. В этом крыле дома, прямо за гаражом, находилась еще одна комната. Туда вела дверь из столовой. Ромстед вошел в нее. Комната служила библиотекой. Капитан обставил ее по своему вкусу, превратил ее в уютную берлогу. Тут был еще один камин, глубокое удобное кресло, торшер, стол и кофейный столик. Вдоль стен стояли стеллажи с бесчисленными книгами. весел барометр «Анероид», резные африканские маски, болов, два копья и несколько абстрактных картин. Целый ряд полок был заставлен подшипками журналов «Фортуна», «Тайм», «Сайентифик American. В стенном шкафу хранились сигары. Каждая коробка завернута в отдельную бумагу и запаяна в пластик. Небольшая спальня в другом крыле дома со стороны фасадов служила комнатой для гостей. Соседняя дверь из холла вела в ванную. Там не было ничего необычного, и Ромстед ограничился беглым осмотром. Спальня хозяина находилась в задней части крыла. Он вошел в нее и от удивления замер на пороге. Здесь царил настоящий кавардак. Посреди комнаты стояла огромная двуспальная кровать с черным изголовьем и того же цвета ночными столиками по обе стороны. На столиках Лампы с матерчатыми абажурами. Зеленые гардины на окнах, гармонирующие с покрывалом на кровати, были наглухо задернуты. Дверь слева от Ромста довела в ванную комнату, и он заметил, что там горит свет. Рядом с дверью стоял большой комод, все ящики которого были выдвинуты, а их содержимое — рубашки, носки, нижнее белье — Носовые платки, коробочки с запонками, пижамы, свалено в кучу на полу. Поверх всего этого добра лежали дамская сумочка, кухонный нож, ложка, шприц и пластиковый пакетик с остатками белого порошка, весом примерно в унцию. Ромстед сделал несколько шагов, чтобы осмотреть пол с другой стороны кровати. Там валялись желтое платье и пара поношенных туфель с нелепыми квадратными каблуками. На подушке лежала комбинация нейлоновые трусики и бюстгальтер. Из ванной не доносилось ни звука. Когда Ромстед подошел и медленно открыл дверь, то почувствовал, как у него волосы стали дыбом. Слева находилась душевая кабинка а с другой стороны — шкафчик и раковина. Из огромной ванны свешивалась тонкая нога, а за ней торчало согнутое колено другой ноги. Шагнув вперед, Ромстед посмотрел вниз. На спине, слегка повернув голову, лежала женщина. Длинные темно-рыжие волосы залепили лицо, оставляя на виду лишь подбородок и краешек рта. Воды на дне ванны было совсем немного — А на теле Ромстед не заметил никаких следов насилия или крови. Когда она упала, ванна была почти доверху заполнена водой, но из-за неплотно заткнутой пробки в сливном отверстии вода за несколько часов потихоньку вытекла, и волосы, словно морские водоросли, обвили лицо. Было очевидно, что женщина мертва с того самого времени, как упала в ванну. Может, она ударилась головой о кран? Нет, на нем не видно ни крови, ни прилипших волос. Наширялась героином, решил Ромстед, или еще какой-нибудь дрянью. Но даже накачавшись наркотиками до одурения, любой на ее месте смог бы выбраться из ванны прежде, чем утонуть в ней. Неожиданно Ромстед сообразил что попусту теряет время на несвязные и бесполезные рассуждения. Ему надо немедленно позвонить в полицию. Как только эта мысль дошла до его сознания, Ромстед, как ошпаренный, выскочил из ванной».